Глава 9 Орвилл проучился в Оквалде три года. Теперь в семнадцать лет это был юноша очень недурной наружности, высокий, стройный, кореглазый шатен, невозмутимый и не в меру самоуверенный. В отличие от Изобель, Орвилл не имел ни малейшего желания учиться дальше. Родство с обширным семейством Уоллен вселило в Орвилла уверенность, что будущность его уже обеспечена. В Оквалде он не столько занимался науками, сколько налаживал связи с одноклассниками из влиятельных семей. Впрочем, сдавать экзамены ему всегда удавалось, притом вполне прилично. Честь называться ближайшим другом Орвилла Барнса выпала Эдварду Стоддарду, сыну Айзека Стоддарда из Трентона. Особую выгоду от альянса со Стоддардом-младшим Орвилл видел в наличии у него сестры по имени Алтея. Эта девица также училась в Оквалде. Разумеется, согласно Окувалдскому внутреннему распорядку, юноши и девушки пересекались только на несколько минут в день, да еще по выходным, так что отношения с Алтеей развивались крайне медленно. И все же они расцвели пышным цветом, ибо Алтея, тусклая, узколобая особа, нравом подстать Орвеллу, влюбилась в него и убедила брата пригласить в гости предмет своих чувств. После этого визита молодые люди уже встречались регулярно в день седьмой или день первый, И Орвилл подумывал о том, как бы через женитьбу породниться с богачами-стоддардами. Квакерская вера не задела сердце Алтеи. Как и Орвилл, эта девушка пеклась лишь о внешних проявлениях религиозности, ведь они немало значили в обществе. «Войдя в семью Стоддард», — рассуждал сам собой Орвилл, — «он получит деньги, уверенность в завтрашнем дне, комфорт, его будут уважать, перед ним станут преклоняться, а именно к этому он всегда и стремился». Солон одобрил ухаживание Орвилла Залтея и Стоддард. Орвилл в глазах отца был идеальным сыном, юношей высоких моральных качеств и определенно заслуживал того, чтобы занять в этом мире одну из самых выгодных позиций. Поэтому он ничуть не удивился, когда 18-летний Орвилл пожелал бросить Оквалд и стать деловым партнером Айзека Стоддарда, владельца фабрики гончарных изделий. В колледж Орвиллу не хотелось. Он выбрал для себя карьеру бизнесмена. Солон, отдавший банковскому делу 22 года жизни, знал, для успеха на этом поприще нужен особый талант. В наличии такового у старшего сына Солон сомневался, потому и был рад, что Орвилл проявил инициативу в выборе занятия. «Пусть поступает в американские гончарни», — думал Солон. Стоддарды, что сам Айзек, что его жена, всегда вызывали его глубокое уважение. И снова тетушка Эстер приложила руку к судьбе отпрыска семьи Барнс. Оказалось, что эта почтенная дама много лет назад дала старт карьере самого Айзека Стотдарда. Она и поныне владела третьей частью акции компании «Американские гончарни», и ее личное расположение дорогого стоило. Корвиллу она благоволила, даром что ставила под сомнение как крепость его веры, так и остроту ума, поскольку он избегал напрямую высказываться о чем бы то ни было. Впрочем, тетушка Эстер считала его достаточно толковым. Такое оправдает ее рекомендации. И вот Эстер Уоллин сообщила Айзеку Стоддарду, что будет рада видеть в бизнесе Орвилла Барнса, который, по ее убеждению, обладает практической сметкой и способен показать себя добросовестным партнером. По удивительному стечению обстоятельств, едва ли не первым предметом, который потряс Орвилла еще в раннем детстве, было как раз изделие из фаянса, настоящее произведение искусства. Мальчик увидел его в Трентонском доме своей двоюродной бабушки Фебы. Ее муж, Энтони Кимбер, когда-то владел американскими гончарнями. В те времена производственная база состояла из печи для обжига до пары ручных гончарных кругов. Это уж потом мастерские стали процветать. В таком виде они и достались о вдовевшей Фебе, и от ее имени были проданы Руфусом Барнсом все той же Эстер Уоллен и Айзеку Стотдорду. Так орвилу довелось подхватить оборвавшуюся ниточку. Так через старшего сына барнсы вновь стали причастны к делу некогда принадлежавшему дядюшке нынешнего главы семьи, Солана Барнса.